Глава 9. Бродяжничество. Со вступлением Серова Левитана и Трубецкого оживилось училище. Я перешел в мастерскую Серова. Валентин Александрович был маленького роста, крепыш, с тесно связанными головой, шеей и плечами, как миниатюрный бык, двигал он этими сцеплениями. Смотрел из-под лба, шевелил усами. Он стал столпом училища и нашим любимцем. Если Константин Коровин, засунув за жилет большие пальцы рук, говорил много и весело с анекдотами и кокетничал красивой внешностью, то Серов был немногоречив, но зато брошенная им фраза попадала и в бровь, и в глаз работы и ученика. Коровин с наскока к мольберту рассыпался похвалами: прекрасно, здорово, отлично. Что не мешало ему в отсутствии студента перед этим же холстом делать брезгливую гримасу. В коровине было было ухорствующее гольство, свойстюны и его работам. Досадно талантливым за их темпераментность, с плеча, с плеча, налета, с сроччерка. Серов — трудный мастер, кропотливо собиравший мед с натуры и с товарищей. И такой мед, который и и товарищи Прозевали в себе и не почитали за таковой, а из него он умудрялся делать живопись. Перед работой Валентин Александрович стоял долго, отдувался глубоко затягиваемой папиросой, насупив большой лоб. Ученик пытливо наблюдал этот лоб, чтобы по нему прочитать приговор. И вот, когда одними бровями лоб делал спуск вниз, это означало, что работа отмечена. О ней стоило говорить. Гордо носил Серов профессию живописца не под счастливием, а по глубокому убеждению в ответственности этого дела. Ни разу не слышал я от него дурного отзыва о любом самом слабом живописце. И когда мы набрасывались на кого-либо из них, он говорил: "Живопись трудное дело для всех, и неожиданностей в ней много". Вот вы ругаетесь, а он возьмет вдруг да и напишет очень хорошую картину. И улыбался нашей горячности. Не любил Валентин Александрович модного скандачка, перенимание иностранщины. Европейцы умный народ. Научили они нас глаза таращить, так давайте ими свое высматривать. Много позже Серову пришлось выдержать большую борьбу с молодежью охваченный безразборным влиянием на нее позднейшей французской живописи, эпидемически заполнившей Москву. Зараза шла со Знаменского переулка, от Щукина. Морозовская коллекция с Марисом Денибенаром становилась уже пресной. Меценатам нужна была более сильная наркотика. Живопись, литература и театр были достаточно шумливы, чтобы не использовать их как рекламу и для общих коммерческих дел. Иначе необъяснимо, почему это так вдруг. Вчерашние кафтанники повыгнали стариков с их молельнями на чердаки, влюбились до крайности в изящные искусства и понавесили новые иконы Мане, Сезанна и Гогена по нежилым залам своих особняков и отплевывались от всего, близкого их интересам. Ведь Матис, Пикассо, Ван Гог и для нас специалистов были тогда неожиданными. И мы-то с трудом и с руганью разбирались в них. Парижские художники и сбытчики картин довольно цинично и не без юмора рассказывали мне впоследствии о том, как они натаскивали московитов на свой товар. Как придачили к хорошей картине и залежалы их холсты. Щукин перекричал своих конкурентов, когда он завесил свой особняк последними продуктами французской живописной кухни. И что бы это затеял Сергей Иванович? Недоумевали его приятели в складах и лабазах. У него смекалка коммерческая, и со зря они начнёт. Уж он покажет рябушинским, доморозовым. Да Сергей Иванович сам показывал посетителям свою галерею Живой, весь один трепет, заикающийся, он растолковывал свои коллекции. Говорил, что идея красоты изжита, кончила свой век. На смену идет тип экспрессии живописной вещи, что Гоген заканчивает эпоху идеи о прекрасном, а Пикассо открывает оголенную структуру предмета. Горячо и дальновидно растолковывал Щукин свой товар. Так дальновидно, что у него в отдельной комнате имелся на всякий случай запасной выход в искусство Китая, с тонко отделанными портретами древних мастеров, уже ничего общего не имеющих с Пикассо и Матиссом. Шепеляв и брызжа слюной на собеседника, Михаил Ларионов русскими терминами крыл здесь серовина, коровина, взывая к образцу матисовского хоровода и уводил за рукав в уголок еще не очухавшегося от Щукинского объяснения критика сплёвывал на хоровод и предлагал собственного изобретения лучизм, не уступающий кубизму. Серов не против Пикассо и Матисса восставал. Он, как профессионал, видел, что все дороги ведут в Рим, что во Франции куется большое дело. Он возмущался обезьяньей и переимчивостью нашей, бравшей только поверхностный стиль французских модернистов, только менявшей чужие рубахи на грязное тело. Серов омрачнел не от того, что им начали швыряться, а от того, что молодежь с полдороги каких-либо профессиональных знаний бросилась в готовый стиль. И Серов бросил московское училище и вообще педагогику. Все это было гораздо позже. Левитан явился для нас новым словом пейзажа. Мягкие, деликатный, как его вечерние мотивы со стогами сена, с рожком народившегося месяца, одним своим появлением он вносил уже лиризм в грязно серые стены мастерских. Огромный, длиннолицый, с излишками конечностей Паолу Трубецкой Его руки молотобойца выделывали миниатюры людей и животных. Этими княжескими ручищами повыбросил он весь старый лепной материал, со стоячими и лежачими именно и подсунул ученикам одетых как в жизни девушек, собак со щенятами, малышей и садовниками, со всем присущим им импрессионизмом. Здесь у него увидел я впервые Льва Толстого. Верховой портрет, которого Трубецкой лепил в то время. Старик был в полушубке и в шапке. Торчала знаменитая борода над воротником и грудью. Серые глаза из-под спутанных бровей смотрели остро, юношески, и толстовский нос во утверждающий себя пучился над усами впавшего рта. Казалось, ничего ему лично принадлежащего в нем не было. Казалось это был аппарат, созданный мною всеми и принадлежавший всем. Иначе нельзя было вместить в эти стариковские формы всего Толстовского, чем он залил мир, переиначил и утвердил силую своих образов по нашему явлению и события. В эти дни Толстой увлекался Трубецким. Непосредственный, влюбленный в животных, неевший трупов, как он сам говорил, С топорной философией Трубецкой сильно заинтересовал Льва Николаевича. И тот всячески старался вскрыть глубинные основы, на которых это огромное тело скульптора базировалось. Толстого тот никогда ни строчки не читал. о христианстве узнал только помешающему работать звону московских колоколен. И вообще отличался обаятельным невежеством вне своих волков, собак и скульптурой. Несколько раз вручал Толстой и Трубецкому избранные свои книги, и всякий раз они рассеянно оставались лежать в передней дому в Хремовниках. Трубецкой со всех сторон оказался непроницаемым для толстовских идей. Но про великого старика говорил: "Он ничего себе, этот старый граф. У него хороший вид для своих лет". И на этом выводе строил преимущество вегетарианства перед мясоедением. Словом, каждый по-своему, но они поняли друг друга. После Павла Михайловича Третьякова Мамонтов был одной из выдающихся фигур меценатствующей Москвы. Он создал первую русскую богему Абрамцева, наш Барбизон. Необузданная натура Савы Ивановича Страстное до всего, за что он брался, сплетала в себе купеческую удель и американизм технического размаха. Дерзкий и не останавливавшийся ни перед каким риском в предприятиях, он и окружавших его художников поднял на дерзание и поиски. На что уж уравновешенный Поленов. И тот возле пылающего Абрамцевского гнезда воспламенил однажды мозаикой из морских камней. Деспотическая натура. Отличный режиссер для начинающих летать тенцов, при возмужании их мамонтов становился труден. Этим только и можно объяснить отход от него в дальнейшем и Врубеля, и Серова, и Коровина и других. Когда Савва Мамонтов загорелся организацией новой оперы, и ему не хватало гвоздя, то с какой азиатской сноровкой был выкраден для этой цели из Петербурга Шаляпин. Золото, вино и любовь, как на ковре самолете перенесли молодого певца в Москву и не дали ему очухаться до генеральной репетиции. Римский-Корсаков дирижирует премьерой Садко с Варягом Шаляпиным. сказкой о царе Солтане в замечательной постановке Врубеля с «За белой лебедию. Новый Врубелевский Фауст с Смефестофилем чертом Федором Ивановичем здорово распотрошил нас тогда Мамонтов одной ногой здесь, другой просверливая Мурманскую железную дорогу. Я познакомился с Савы Ивановичем на спаде его славы после Мурманского дела с тюрьмой, покинутый переросшими его гнездо орлятами на окраине Москвы в своих необделанных хоромах при керамическом заводе Он разводил новые гнездо из новой молодежи. Уже произошла стычка между Врубелем и Шаляпиным на тему осла легающего умирающего льва. Таким львом был в то время Мамонтов. Возле него были Павел Кузнецов, скульптор Андрей Матвеев, Сапунов, Судейкин, с тощим голоском девица, из которой умирающий лев создавал гений сцены. Бездарный итальянский композитор, незаметные юноши и старцы и несчастная обезьяна с жёлтой мордочкой развращённые для потехи этого сборища. Еще сверкали глаза Савы Ивановича, и он подогревал себя новым походом на Москву и на мир, и на последние крохи от завода снова затеял он оперу в каретном ряду. Были поставлены каморра по самого Мамонтова Нелепость претензий на комизм безделушка и богема пучини. Кузнецов и Сапунов заострили на декорациях свои молодые зубы, но жалкий оркестр с улицы и несчастные певцы показали все бескровие мамонтовской затеи, не создавшей ни успеха, ни ругани. Вскоре и последние таланты разбрелись от Мамонтова. Жертвую разврата сдохла несчастная обезьянка и Исавой Иванович затих. Много позже, кажется, на премьере Художественного театра показали мне в боковой ложе носового Ивановича. Невероятно было поверить, что все содержание Мамонтовское кончилось, а он еще жил. В ложе я встретил дряхлого старика, он путал лица и события. Лев еще ютился в каркасе своего прочного аппарата, и доживал свое житие. Двадцатый век наступил непросто. Ведь из четырех цифр сорвались с места три. Одна из девяток перескочила к единице и два нуля, многообещающе расчистили дорогу идущему электромагнитному веку с летательными машинами, стальными рыбами и с прекрасными, как чёрта, наводнениями дредноутами. Главным признаком новой эры наметилось движение овладение пространством. Непоседничество, подобно древней переселенческой тяге охватило вступивших в новый век расширением тел еще можно было бы назвать эту возникшую в людях тенденцию. Еще не яснее, чем Меттерлинг, но ближе к нам замузицировали символисты раздвигая преграды для времени и пространства, заговорил Зиротустра, расширяя слишком человеческое. Форма материала, свои очертания и плотность, она настолько расширилась своими порами, что нащупывая ее, проходил нащупывавшийся сквозь форму. Ипсон взъерошивал психику, обволакивал предощущениями и неизбежностью человеческую жизнь. Прекрасная нуть обезволивала желание, разрывала с простотой и ясностью и обессиливала организм и его восприятие. Моя живопись болталась пестом о края ступы. Серо и косноязычно пришептывали мои краски на неопрятных самодельных холстах. Что форма, что цвет, когда полусонная греза должна наискивать неясный образ? Не додумый и не доощип это и есть искусство. Томился я, терял самообладание, с отчаянием спрашивал себя: сдаться или нет? Утерплю или не вытерплю? Зазыву символизм, в декаденство, в ласкающую жуть неопределённостей. Надо было бежать, хотя бы временно наглотаться другой действительностью. Я работал на Израссовском заводе. Лепил, проектировал и расцвечивал греческие печи из расцы и посуду. Горны коробили мое рукоделие, и срывали полив. Вертел на кружалах глину от одного притрога пальцев. Она меняла профиль и ваз, горшков и узорила их прикосновением стыки. Завод был в селе Всехсвятском, за городом. Здесь я отдыхал с материалом и предметами, здесь же у меня созрел Проект бегства из Москвы. Бежать имело смысл только в совершенно новую обстановку. И я остановился на загранице. Велосипед все больше и больше представлялся мне отвечающим цели моего передвижения. За зиму скопил я около сотни рублей. Главная задержка заключалась в неимении машины. Я направился по магазинам велосипедных фирм И стал предлагать продавцам комбинацию. За рекламу поездки за границу предлагал я им снабдить меня машиной на выгодных прокатных условиях. После нескольких несообразительных торговцев попал я на представителя одной немецкой фирмы, которая меня понял, и за 25 рублей проката я получил великолепной прочности, дорожный, оборудованный багажником велосипед. Училище дало мне отпуск и право на заграничный паспорт. Маршрут Ною был намечен следующий: Москва, Варшава, Бреславль, Прага, Мюнхен и Генуя. Генуя это уже просто для финиша. Средиземное море, обрез, вода и для моего спутника, который вызвался сопровождать меня, окунуться в волны этого моря было чуть ли не целью его путешествия. Географическая карта Ящик с красками, альбом, смена белья, чайник, тигровые окраски плед, вельдок в одном кармане и четырнадцать золотых 5 в другом был мой багаж. Рабочая шерстяная блуза, высокие сапоги и кепи был мой костюм. Что касается костюма, конечно, он был не вполне удобен для дороги, но заводить новый не было средств, а что касается России, Так если бы я разоделся по форме, то меня пейзани и лошади приветствовали бы еще горячее. За границей другой разговор. Мой бродяжий вид не был мне там на пользу, в особенности когда я разлучился с велосипедом, дававшим мне некоторый вид на жительство. Если я владел довольно хорошо машиной, то мой спутник впервые для этой поездки садился на стального коня. Да и конь его был подержанный, с высокой рамой. Володя казался на нем перелезающим через забор. И вообще эта прялка Маргариты, как прозвали мы его машину, всю дорогу приносила нам несчастье. Володя С был моложе меня, без усов юноша с черными глазами, высокого роста, немного сутулый от своей силы. Потомок выходцев из Орды. Несмотря на века перекрещивавшихся браков, татарский тип красивил лицо моего приятеля. Он был бессистемно пачками начитан. Фантазировал об усовершенствовании механическом жизни. Судьбы России считал единственными в этом направлении. Запад был для него пережившим сам себя. Володя презирал крахмальное белье, считая его характерным для европейцев потерявших всякие проблески рыцарства и сохранивших в крахмальном белье атывистические признаки рыцарских доспехов. 10 апреля 1901 года у Серпуховской заставы в дождик распростились мы с провожавшими нас газетчиками и друзьями и тронулись в наш путь. На Воробьевых горах пошел снег. Шоссе было жидкое и скользкое. Первое приключение было с куличом, сорвавшимся с багажника Володи. Грязные и промокшие, заночевали мы в деревне за Серпуховым, с большим трудом найдя избу, в которую нас пустили запуганные прохожим людям подмосковники. Володя очень скоро выпал из седла. Недолго прозанимались мы с ним изучением немецкого языка. Прошли мы за это время только первоначальные фразы, которых требовал от нас европейский этикет. "Bitte mein Herr, sehen Sie so gut", кричал мне Володя на ходу. "Bitte schön, meine Frau, sagen Sie mir, wie viel kostet diesen кухен?" А их в Германии Володя мечтал. И тому подобные изречения успели мы пройти за совместную поездку. Прялка Маргариты то спускала воздух в шине, то толополась цепью. Наконец она на несколько дней присмирела для того, чтобы в одно прекрасное весеннее утро на гладкой дороге треснуть пополам вилкой. По карте мы находились в верстах 12 от железной дороги. О позорном возвращении домой мой приятель не хотел и слышать. Решили дожидаться в проезжего, который согласился бы доставить предательскую машину и владельца на станцию. Откуда они отправятся в Варшаву, и ждать меня, чтобы ехать дальше. Бродяги знают это чувство легкости от перемежающейся смены впечатлений. С остающимся сзади все покончено. Переднее мелькнет придорожным кустом, лицом прохожего, встанет вдали горой. Только спросишь себя, что-то там за ней, и гора уже за тобой. Ты мчишься с нее вниз, дальше. Отпустив руль и держа ноги на вилке. Именно на вилке, чтобы не дрыгать попусту ногами. Ведь свободное колесо еще не существовало в те дни, и велосипед на больших расстояниях был еще диковинкой. Удивленные лошади еще и издали примечали диковину. Любая кляча становилась статуей саничкового моста, выбирая безопасное место, чтобы шарахнуться с задних ног на передние и спастись от привидения. Много сложных взаимоотношений между мной, лошадьми и ездоками пережито за мою дорогу. Одно могу сказать наверное, что и я остался жив, и что ни одной смерти среди моих жертв я не наблюдал. По крайней мере, резкие жесты и громкие слова по моему адресу и швыряние в меня местными минералами говорили о жизнедеятельности орудовавших с ними. Некоторые встречи кончались даже приятно помню двух милых молодушек в полушубках усевшихся перебросом из телеги на шоссе и звонко хохотавших с ямками на щеках над своим положением тогда как лошадь их с телегой умчалась через свеже поле к соседнему лесу иногда мне удавалось скрывать в канаве мой велосипед чтобы дать проехать несознательному животному но это не всегда было возможно Однажды, когда скользил я по крутому спуску дороги, ноги на вилке, внизу показалась готовящая мне встречу лошадь. Задержаться я не мог, чтобы не прожечь либо шину, либо носок сапога. ибо машина была на полном ходу. Рыжий, крупный мерин всплеснул передними конечностями, повернулся на задних и скакнул в канал. Когда я поравнялся с происшествием, Мужик уже сидел на краю дороги без шапки, но с кнутом в руке, и одновременно раздался треск из канавы. Ось сломалась пополам и, упёршись сломом в землю, задержала мерина. Он повернул морду ко мне и гримасой Лаокоона выражал свои лошадиные ужасы. У меня не хватило духу бросить пострадавших, не посетовать в их несчастье, И я вернулся к месту катастрофы. Руки за спину, мужик стоял над поломкой и резонил лошадь. Жеребячий сын колеса человеческого испугался. На передке одном не повезешь ведь тварь не духовная. отвернулся мордой в поле. Разговор между нами, насколько помню, произошел в гоголевском стиле. Ось! — ось ответил мужик. Да, сказал я сожалительно. Да, повторил мужик неопределенно. Потом помолчал и прибавил: пополам, на две части. Чтобы попасть в тон потерпевшему, я попытался по лошадь. Мужик встрепенулся. — Зачем Лошадь — золото? Только к непривычному в ней удивление больно много. На медне поезда испугалась, так в депу самую за вагоны забилась. Как только имущество казёнова не попортило подлое животное. Я еще не разобрался в настроении мужика. Что же касается лошади, так как ни в чем не бывало, дотянулась головой до откоса канавы и щипала траву. На всякий случай я стал взрыхлять грунт душевных переживаний хозяина. Посылают спешно. Какое им дело, что мужики из-за меня оси ломают? Мужик спросил меня о настроении. Землямер будете? Да, говорю, к Рогачевским еду. А недовольство какое? Какое там довольство? Разбили им через полосицу у дьявола на рогах. С пашни в село хоть письмо почтой отправляй. — Ну, вот те. Да к господин, разве у них перемир был? Ведь Рогачевские на низине по реке делились. В врагачуе никогда не был. Ой, промахнулся, думаю, и стал выворачиваться. Они себе прихват выхлопателей по Крутоярью. Крутоярье, думаю, в любой деревне есть. Ну, за Фомкиным долом прихватили. Мужик загорелся. Вот вот ответил я уже смущенно. собеседник мой засуетился с веревкой, чтоб перевязать кое-какось, воскликнул про себя: "Ну-ну, за Фомкиным долом" Эх, ты, делто. Приход от хлопотари. Видно, спешил он скорее домой попасть, чтобы поведать эту новость односельчану. Расстались мы друзьями, но долго потом мне было стыдно за мою ложь. Так легкомысленно шутить о земле с мужиком было нельзя. Все у тебя с собой. Прошлое далеко сзади. Гори и радости мелькают изо дня в день. Движение безразличит наблюдение. Пососёт сердце чьим нибудь встречным несчастьем. Десяток верст спустя опять пусто и вольно на сердце. Снег и непогода остались сзади. Пролетели голые сучья, ароматные почки, теперь шелестят листья берёз, тополей и вязов, желтят поляны и придорожье молочаем. За мое лицо и руки. Притерпелись мускулы. Не сдавались они больше, на усталость. Проезжал я деревни, села, усадьбы, примыкавшие к московско-варшавскому шоссе. Иногда дорогу пересекал город. Нырнешь в него, чтобы закусить горячей пищей, и опять вынырнешь уже с южной стороны и удивляешься, среди какой пустоты сидят такие людские скопления и как они редки. И как похожи друг на друга своими признаками жизни Дорога, холмы и леса, те гораздо разнообразнее, чем центры людских жительств. Оцениваешь разницу воздуха в городе и вовне. Чем больше такое жилье, тем с большего далека учуется его запах. Деревни дымом, прелым навозом, непропеченным хлебом города гарью древесной трухой и бакалей. Битые бутылки и стекла на въезде и выезде городов злостно блестят для моих шин. Мальчишки улюлюкают, пуляют камнями и кочками мне вслед. В деревнях это проделывают взрослые. Ведь я для них двухколесный объект движения, как же не бросить? Не посостязаться быстротой пущенного камня с пролетающей низко вороной и удирающей кошкой, с пробегающей деревню чужой собакой. Но, пожалуй, здесь, в западном крае, жители не обладали такой меткостью, как на Поволжье. Тренькнет иной раз в кожух, в передачу, в сапог такой камешек и ни боли, ни поломок не причинит. Иногда устраивались на меня шутливые облавы. Обычно в сумерки быстро откуда-то появлялись на шоссе заграждения из жердей и из живой цепи рук. Радостное ржание разбегавшихся в стороны парней означало празднование победы. Если я, не разобравши преграды, падал с велосипедом вместе на щебень дороги. Раз только я был о всерьез, всерьёз, пьяный ватагой вне села. Нападавшие загородили собой весь проезд. И пьяные голоса ревели вполне угрожающе. Объезжать их было невозможно. Тут я с отчаянностью саданул среднего пейзана в живот колесом. Повернул неожиданностью удар его живот в профиль. Чудом не свалился, сам и проскочил цепь. Запасов для бомбардировки очевидно при них не случилось. И только классическая брань на всероссийском жаргоне с предложениями поломать мне машину и ноги. Покрыло меня в догонку. Наравне с людьми и сумеречные псы, с привольным лаем провожали иногда мой бег на целые версты. Тележка без лошади их смущала. Они выдерживали расстояние по сторонам, разве какой-нибудь молодой дурашливый волкодав подскочит бывал к педали. Но получив в ребра носок моего сапога, с визгом отскочит и выровняет дистанцию. В лай собак удовольствие. Видно, что они бегут со мной не по злобе. Я и они возбуждены движением. Человек с колесами вместо ног здорово удирает, с ним интересно соревноваться, это разжигает псиный задор. Прохладой им и мне льется навстречу рассекаемый нами воздух. Ничего от московского нет большего мне. Есть ли Москва? Нет ли ее, Овладеют ли формы символисты или скроются в зарешечённой её пустоты? Уж очень полноценно, просто и реально кругом меня. Не просочиться сквозь это московскому. Целые дни передо мной слева направо передвигается солнечный шар, серебрит зелень луна. Охлаждается к ночи дорогой и оседает пыль из-под моих колес. К устойчивости велосипеда я так привык, что иногда засыпал на ходу. В бедной избе у вдовы, недавно потерявшей мужа, умирал ребенок. С ним начиналась младенческая. Мать покорно без слез, встречала неизбежное. Только по лобным выпуклостям ее лица угадывалась тоска последняя которые приходят к людям при разлуке с тем, что дороже им их собственной жизни. Заботливо отвела мне женщина для ночлега сени, подбросила для лежания шубенку и жиденькую подушку. Почему не позвала доктора, спрашиваю? Оказывается, что доктор на земском пункте, в шести верстах от деревни, но послать некого. Лошади соседей да и они сами измучены полевой работой. Разгрузил я багажник и поехал на пункт. Благон было на шоссе. Белые здания земской больницы я заметил проездом в этот вечер. Была ночь, когда я постучался в одиноко светившееся окно деревянной пристройки больницы. Окно открылось. В амбразуре показалась женская фигура. На мой вопрос о докторе мне ответил молодой девичий голос: "Я доктор Спешно упрашивающе изложил я мою просьбу. Девушка поразмыслила несколько мгновений и тряхнула силуэтом курчавых волос. Вы на чем? — К сожалению, на велосипеде. Может быть, вы владеете машиной? Обрадовался я мысли. Поезжайте. Девушка досадливо щелкнула языком. Не умею, черт возьми. Ну ладно, обождите минутку, я сейчас разыщу фонарь, и вы мне поможете оседлать лошадь? Через минуту она вышла с фонарем и с медицинским ящиком, и мы направились в конюшню. Ей не хотелось будить кучера и терять время. По моему описанию она поняла, что дело с ребенком плохо. Поседлав я в мужское седло лошадь, вывел к подъезду и помог доктору сесть. Видно было, что привычности к верховой езде у моей спутницы не было. Она по-детски храбрилась и трусила. Но лошадь скоро привыкла к велосипеду. Вы кто же забродинный? Никто, я проездом, приютился на ночь у нее в сенях. Далеко едете? Удираю из Москвы за границу. Политический встрепенулась девушка. Нет, просто авантюрист, с недаемый любопытством к жизни. Наездница громко засмеялась и я с ней. Не решили ли вы меня похитить под предлогом больного ребенка? веселилась девушка. В такую ночь чего не сделаешь? Слышите? В лесу чоккали соловьи. Да и вы такая милая. Милая наша с вами молодость, сказала девушка тоном приятно польщённый и знающей себе цену. А соловьи сегодня действительно раскудахтались. Помолчала, вздохнула и снова с милым задором. С ребенком это у вас, признаю, филантропия. Как сказать? Она меня перебила и уже всерьез. Я в шутку сказал: "Филантропия это объедки бросать ближнему. Жалость вообще не активно. Есть что-то другое, что движет в таких случаях? Может быть, это умиление?" Я обратился слову. Умиление на человеческий аппарат это было мое знакомое. Пока я привязывал в сарае лошадь, доктор уже ушла в избу. В окно я рассмотрел ее лицо, склонившееся над ребенком. Может быть, капризные локоны волос еще оставались шелавливыми, но само лицо было строгим. В нем была напряженная пытливость и внимание к детскому аппарату, дававшему перебои и непоправимой поломкой. Пушистые веки ребенка были закрыты. После укола, после каких-то капель, влитых сквозь сжатые губы больного, Я помогал доктору в наложении спиртового компресса и оказался уклюжей, растерявшейся от надежды матери. Лицо ребенка зарумянилось, он разметнул ручонки. "Теперь идите спать", сказала моя девушка. Запаситесь силами для других ребят по дороге", и шепнула. "Надежды мало, но всякое бывает". Потом обратилась к матери. "Я прилягу здесь, ложитесь и вы". Через два часа будет кризис. И она запомнила стрелку часов на своем браслете. Я проснулся от первых лучей солнца, брызнувших в щели синей. Передо мной была доктор. Простите, я не хотел разбудить вас, но эти половицы скрипят под ногами. Ну, если уж проснулись, напоите мою лошадь. Ребенок? — спросил я, поднимаясь навстречу, Думаю, он будет жить. Колесики заработали. И я за ребенка, за ночь и за нашу молодость горячо поцеловал руку девушки. Встреч и событий за мою поездку не перечесть. Они крепко улеглись в моей памяти их общим смыслом, стерлись контуры отдельных эпизодов, и осталась во мне одна цельная поэма «Движение среди людей и пейзажа помню потрясающую бедноту белорусских деревень в курных избах и в закромах никакой снеди остатки проросшей картошки pekli они в зале за околицей и распределяли сначала детям, а потом взрослым из пыльных сусеков наскрёбывали остатки серой массы, бывшей когда-то мукой, сдабривали ее шелухой картофеля и делали из нее подобие какурок Слонялись полубольные деревни из хаты в хату, чтобы как-нибудь скоротать время до следующего урожая. Энергично не сдавались евреи. Одна-две семьи, вкрапленные в село, пробуравливались до питательных центров и создавали хоть какие-то притоки продуктов, перепадавшие на долю остальных. Помню ночевки в еврейских местечках светско-заветными стариками, заросшими до носов бородами за всю свою жизнь, кажется, не снимавших головных уборов. Дворы и улицы были вытоптаны начисто. Ни травки и ни одного дерева дающего тень не было на них. Дома, набитые людом, помещались в глубине пустынных дворов с отбросами утоптанных детворой куч. На улицу к заборам приткнуты были уборные, из которых с такой же полнотой Наблюдали вас прохожие, как и вы их. Суетня, озабоченность всех от мала до велика, словно от местечка зависело благополучие земли и неба, сменялись застывшей недоуменной тишиной пред праздников. Белые скатерти столов с горящими подсвечниками в пустых комнатах словно ждали гостей из далеких легенд. Огромные замки на дверях скучающих ловчонок Говорили о крепости обжитого и в кровь вошедшего быта. Шоссе пролегало лесом. Еще и издали увидел я дымы костров. Табор разбит был в придорожном лесу. Уют раскинувшийся в палатках жизни потянул к себе. Цаганы гостеприимно приветствовали меня. Я присел у костра. Детвора окружила мою машину, горланили, спорили. И радовались самокату. Старуха мешала длинным половником варившуюся похлёбку. По лесу трещал валежник, молодежь тащила его к огням. Стреноженные лошади кормились на опушке, прибивались к дыму ища защиты от комаров. От костров раздались призывы на ужин. Несмотря на мой отказ из деликатности, меня заставили разделить с ними пищу. Наварной густой суп, сдобренный ароматом весеннего вечера, для меня только при проезде городов, видевшего горячую пищу, показался бесподобным. Впервые соприкоснулся я так близко с этим кочующим людом, не принимающим городского благополучия. Впервые я увидел их естественными, в их обстановке с распущенными пружинами самозащиты и борьбы среди оседлых мягкость их взаимоотношений и трогательная нежность, к детям как-то не сразу увязались для меня с моими представлениями о цыганах. После ужина отцы развалились на кошмах возле костров, и дети притихли возле них. Старуха объяснила мне, что это урочный час. Это была своеобразная школа языка, передачи опыта, истории семьи, племени, морали и способов борьбы среди моря оседлых врагов излишками которых им придется существовать. Школа о том, как зорок должен быть цыганский глаз и расторопен жест, и одурманивающая врага речь. В кибитках во время переездов учились женщины Они учили тому, как овладевать психикой городского жителя, как играть на античных ужасах поверий, судьбы, неразгаданности смертей и рождений и прихотливых сплетений сна. Учили, как действовать на непредвиденности любовных чар, на гипнозе дурной воли, на силующем человек. Учили зазывным песням и страстным танцам, гаданием по руке и на картах. Все любят, все боятся, и все жадно хотят жить. За эти три вещи могут оседлые платить последними пятаками. Широкие юбки укроют и курицу со свернутой шеей, и зазевавшуюся на окне вещь. Сейчас они были мирными. Не хотелось мне покинуть их, да и предположенная ночевка моя была далеко впереди. От еды и отдыха размякли мои мускулы. Догорали костры, погасло небо. Можно мне переночевать у вас, спросил я старуху громко, чтобы другие слышали. Не успела старуха ответить, как возле меня очукилась молодая цыганка. С каким-то задором и настойчивостью она сказала: "Иди к нам. Много места есть. Прошу, паныч". Она указала мне шатер и скрылась. Старуха улыбнулась и покачала головой. Снизила голос и сказала мне: "Ой, Зорка расстроена сердцем. Она парубка Каханова злить хочет жениха. На русскую жених позарился. Зорка пытать его собирается". Ой-ой, забормотала по-цыгански. Идти, что ли? — спросил я старую. "Иди, зачем нет? Места много, отец-мать в городу шукают. Только умом дюже вертай, хлопец". Было уже совсем темно, когда я вошел в Зоркин шатер. Девушка указала мне на ближайший к выходу угол. Через левшие перед входом шатра костерок, втащил я велосипед, приткнул его к столбу и улегся на кошме в указанном мне месте. В глубине шатра бренчали манисты Зоркин. В прорезе входа на фоне ночи заволакиваемый струйками дыма силуэтился лес. Без пламени потрескивали сучья тлевшего костра. Долго я не мог заснуть, прислушивался к ночным звукам. То взлайц просонял пес, то заржет конь от любви либо от страха, встревожится на ржание чокним птица. Людских звуков не было слышно, даже плача детей. Видать, и ребятишки взрослые крепко завинтились сном. На спине, руки под голову лежал я. Мысли блуждали по земле и в палатке, во тьме, которой нащупывался образ девушки странной, не моей, но притягивающей к себе этой чуждостью. На мое одиночество перешли мои мысли. Жизнь подменена наблюдениями над жизнью. Чем то я обездолил себя? Забросил свою вторую половину без притоков горячей крови, чахнет она. Жду без конца, но не приходит ко мне полнота ощущений. Присутствие девушки усугубляло элегичность моих неуправляемых мыслей. Припомнил лицо, фигуру стройного звереныша, супругой, обозначившей соски грудью. Для каких же, черт возьми надобностей создавался тысячелетиями аппарат человека? Опять зарезонила моя первая половина, развязно управлявшая второй. Только для обмена веществ? только для примитивной защитной тренировки. Разбитые надвое, я слышал, как вторая довольно внятно шептала первый. "Перед кем упражняешься, меня не проведешь». Отправление организма, связанное с космическими отправлениями мира, не унимался развязанный, значит, в чем заключалось это, значит, мой умник не додумал. Из темноты шатра послышались сдерживаемые всхлипы, когда уткнувшийся в подушку человек плачет и отрывисто передыхает, нехватку воздуха. Мне дружески и просто стало жаль девушку, захотелось утешить ее моим сочувствием. Я приподнялся на локте и сказал в темноту: "Зорьк, не плачь". Хотел верно я сказать о том, что счастье на ее красоту придет, что если жених не оценил ее, так сыщутся и другие молодцы в таборе. Но речь моя пресеклась. По звону манист я понял, что Зорка привскочила на ложе, и ко мне донес её жестокий шепот. — "Замолчи. Придешь — кричать буду". Черт, его экзотика. Понял, нечего сказать, дурак, тоже сунулся. Заворчал я про себя, от обиды на кочевницу и укутался пледом до ушей. Уснуть мне так и не пришлось. Уже глаза мои слипались, как в этот момент Из ночной тишины донесся ко мне мягкий треск валежника, а сейчас же за этим раздался тихий свист. И на фоне раздвинутого входа шатра появилась мужская фигура и скрылась. На этот зов, как кошка, скакнула мимо меня Зорка и исчезла. Валежник сильнее затрещал, удаляясь от меня своими хрустами, словно захихикал надо мной. Неуютно и скучно стало в шатрее в таборе. Прикрутил я мой плед к багажнику и повел машину к большой дороге. Кочевничьи псы подскочили ко мне, злобно рыча, уткнулись мордами в мои икры. Проводили они меня до шоссе. Недоумевая, что им со мной не бегущим делать, постояли возле меня, скребнули блох и поплелись в табор. Да, сказал я себе. А «а таки зорко молодец. А ты, приятель, фанфарон. На востоке олело небо. Превозмогая предрассветную дрожь, тронул я педали, и по-волжски, желобком языка между зубами, свистнул дико и протяжно. Пусть и зорка знает, что со мной что-то случилось. Перелесками ответила Многократное эхо и лай собак. Взошло солнце, присушило росу. Я свернулся с шоссе на лесную опушку и лег спать.